Глава двенадцатая. Всю ночь мне снилось, что я машу-машу крыльями, а у меня ни хрена не получается. А я все равно падаю, падаю в то самое черное озеро в центре Москвы. — Я сделаю тебя сильнее! — орет оно, а когда я уже совсем низко, распахивает пасть, из которой вылезает куча щупалец, опутывающих меня. Так себе сон. Особенно если учесть количество повторений. Я проснулся по будильнику, физически полностью восстановившимся, а вот голова гудела. Предполагая что-то подобное, я заранее приготовил эликсир и сейчас, схватив с тумбочки бутылку, сделал несколько жадных глотков. «Дай мне тоже», — раздался за моей спиной голос Милы. «Ты как?» — спросил я, протягивая ей эликсир. Ты знаешь, как ни странно, даже лучше, чем в последние дни. Девушка приложилась к горлышку и отдала мне бутылку. Мне кажется, зов слабеет. По крайней мере, засыпала я с ощутимым желанием вернуться в Москву. А сейчас так, немножечко внутри что-то тянет, но не более того. А кошмары снились? Сегодня мне снилось, что я вишу на твоей ноге и вижу, как веревка надо мной рвется. Точно. Я в первый раз за долгое время не видела монстров. — Значит, будем считать, что мы получили прививку. Я улыбнулся и поцеловал девушку. — Что? Какие планы на сегодня? Секс, завтрак и полет в тот район, который мы сегодня будем зачищать. Хотя мило посмотрела на часы. Позавтракать я могу и на доске. Так что перед вылетом только секс. — А ты уже придумала с кем? А то у меня времени сейчас вообще нет. — Да, есть тут пара запасных вариантов. Глаза мило сверкнули. — Дай рацию. — Ладно, прибереги их на потом. Я улыбнулся и притянул девушку к себе. — Такая прическа тебе идет, — Мила провела пальцами по восстановленным волосам. — Хотя красным и лысым ты выглядел очень брутально, особенно с крыльями. — Может, как-нибудь превращусь в это чудовище снова, — усмехнулся я и страстно поцеловал девушку. Накопленные за вчера эмоции срочно требовали выхода, и то, чем мы занялись, отлично для этих целей подходило. «Ты точно не хочешь с нами позавтракать?» — спросил я, когда спустя полчаса, довольные друг другом, мы быстро одевались. «Нет, сейчас хочу что-нибудь из холодильника и побегу. Меня уже должны ждать в ангаре. Тогда вечером встретимся». Я подмигнул подруге. «А если вдруг у меня какие-то дела организуются и не встретимся...» — То не спи нигде, кроме Савина. Здесь, если что, хранители тебя подстрахуют. — Да, я понимаю. Все, побежала. Девушка накинула куртку, чмокнула меня и выскочила за дверь. — Акая, ты тут? — Абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее. — Конечно, тут. Что за странные вопросы? — Что у Милы с фоном? — Если ты про то, что она сейчас под воздействием Зова специально тебе врет, то нет. Туманная леса появилась на спинке кресла. Похоже, ее действительно отпустила. Отлично. А что там с моими блоками? Вторые смогу снять примерно через неделю. С третьими будет понятно после того, как сниму вторые. Ясно. А еще интересную новость хочешь? Конечно. Ширина твоих каналов увеличилась на 9%, а резервуар на 7% что с учетом и без того твоего высокого уровня просто феноменальный показатель за один день. — То есть ты хочешь сказать, — пробормотал я, прощупывая каналы и убеждаясь в словах хранительницы, что эта хрень не врала, когда сулила мне силу? — Не знаю, Дим, ты у нас аналитик. Я просто констатирую факты. Ты стал сильнее. — Очень интересно. То есть если я нырну в это черное озеро, то вынурно оттуда богом. — Вот в этом я точно сомневаюсь, — хмыкнула Акая. Да уж, еще одна загадка таинственной Москвы. Ладно, я зашнуровал ботинки и вышел из комнаты. И сразу же столкнулся с заходящим в усадьбу святом, последним из приглашенных на короткое утреннее совещание. — Доброе утро, ваше сиечество! Рыжий внимательно осмотрел меня, видимо, еще за моей спиной черные крылья. — Как спалось? — Нормально. — усмехнулся ей и поспешил за стол, где нас уже ждали Катя и Виктор Харитонович. — Я так понимаю, с Владом все по плану? — Да, у него все хорошо, — кивнул полковник. — Группа Василисы сейчас в Воронеже. Где-то до обеда там пробудут, а потом поедут в редакцию. Там он выйдет на связь с нужным человеком, и тот назначит место и время встречи. Предположительно, там же в усване потому что они там встречались до того. — Ясно. Я смотрел стол и внезапно почувствовал зверский аппетит. Вчерашний расход маны и рост магического тела давали о себе знать. Глаз упал на половину огромной запеканки с картошкой и мясом. И я без лишней скромности подвинул к себе все блюдо. — Тогда обсудим операцию, когда поговорим об остальном. — Какие еще новости? — У меня есть новость. Сегодня с утра пришла. Снова заговорил Виктор Харитонович. Похоже, Ярослав Евгеньевич Орлов, когда узнал о ситуации на юге, пришел к тем же выводам, что и мы. Правда, торгуют они не с османами, а с тбилисцами. И сегодня с утра прилетело несколько битком набитых жемчужинами тарелок. Хреновенько, но ожидаемо, — с набитым ртом пробормотал я. Радует только то, что сам курс гораздо хуже, чем мы берем у осман. Кать, как там ситуация на рынке жемчужин?» «Из-за наших активных действий цены падают», — открывая тетрадь, сообщила девушка. «Но пока незначительно. Если не будет никаких форс-мажоров, мы успеем сделать все, что задумали. Точнее, мы и так уже скупили почти все оборудование и ресурсы, что находились в свободной продаже. Сейчас уже ведем переговоры о покупке не отдельных станков, а целых предприятий, где-то пытаемся использовать титул князя, а где-то действуем через подставных лиц». — А что, кстати, по титулу князя, — уточнил я, — получается что-нибудь из него выжить? — Вообще ничего материального, — раздосадованно покачала головой Катя. — Как мы и предполагали, титул абсолютно номинальный. Я вчера долго разговаривала с Парамоновым, и он ясно дал понять, что руководит Липецком мэр, а вам город и область приписали, чтобы успокоить людей, потому что у вас хорошая репутация, и вы ближе, чем Нижний Новгород. — Про нас, кстати, очень интересные вещи в народе болтают, — встрял в разговор свят. — Почти все новенькие, что приходят. Уверены, что мы уже полностью зачистили Воронеж. Князь летает на личном самолете, а все жители по утрам едят черную икру. — К сожалению, Корка, пока только у императора, — усмехнулся я и снова повернулся к Кате. — А требования нам пока не выставили? — Пока нет, но, уверена, этот вопрос очень короткого времени. Думаю, они собирают информацию и дают вам привыкнуть, распробовать, так сказать, новый титул. Да, скорее всего, так и есть. Я указал вилки на Катину тетрадь. Затея с тем, чтобы использовать мой титул в торговле, хорошая. Только мы знаем, что это пустышка, а люди не в курсе и могут пойти навстречу там, где отказали бы графу или барону. Хорошо, у тебя есть еще что-нибудь для меня? — Нет, все остальное идет по плану, ваше сядство, и будет продолжать идти при условии, что поток жемчужины из Османской империи внезапно не иссякнет. — Он будет только расти, — усмехнулся Свят. — Я только что разговаривал с Фениксом. Он хвастался, что товар активно продается, жемчужины льются рекой, а крепость усиливается. Теперь даже если кто-то... — Нежданный завалится к нам в гости с большой армией, ему придется очень несладко. Так что трать и не думай об этом. Тогда у меня все довольная девушка посмотрела на меня. — Спасибо, Катюш, ты большая молодец. Тогда можешь идти, а мы с ребятами обсудим боевые дела. Катя встала из-за стола, взяла свою тетрадку и вышла из усадьбы. — Возвращаемся к ситуации с Владом. — Какие идеи? — спросил я, и тут с удивлением обнаружил, что запеканка закончилась, а я все еще голодный. Яичницы явно бы не хватило, и я прямо в эту же большую миску набухал гречки и куриного шашлыка. — Я долго думал на этот счет, ваше сиачество, — медленно проговорил Виктор Харитонович, — и совещался со своими ребятами, которые в свое время работали в разведке. В общем, тут два варианта. Или это кто-то новый, или тот самый, что увел наш караван. И если это тот гад, все может быть не так просто. Ведь та операция была во многом направлена на то, чтобы узнать ваши возможности и способности. Подмена репортера может быть продолжением того же плана. И в этом случае мы опять спалились, — вздохнул я. Показали, что можем быстро взламывать людей и менять внешность. Именно. Полковник задумчиво погладил, как всегда, идеально гладкий подбородок. — Конечно, вероятность этого не столь велика, но, думаю, ее нужно учитывать. — Обязательно кивнул я. — Влад знает о такой возможности? — Да, он осторожен. Но в любом случае, если они что-то предпримут, то потом, в усмани. Да уж, с одной стороны, вся эта ситуация здорово напрягала, а с другой внутри все больше разгорался азарт. Игры разума. Что может быть интереснее, чем одолеть сильного соперника в его же игре? Ладно, я сыто отодвинул тарелку и взял кружку с чаем. Давайте я тогда быстренько накидаю свой план, а вы оцените его на предмет дыр. Разошлись мы примерно через час, и я тут же вызвал давно ожидающую аудиенцию Карину. «Не передумала?» — спросил я у зашедшей в усадьбу женщины. «Нет», — решительно ответила она, — «только об этом и думаю круглые сутки». «Тогда заходи». Я открыл дверь в свою комнату. «Садись в кресло и доверься мне. Совсем глубоко рыть не буду». «Нет», — жестко возразила Карина, — «я же говорю, вы должны узнать все. Если нужно, можете даже что-то изменить». «Сделать тебя блондинкой?» «Не настолько», — рассмеялась женщина и с готовностью расположилась в кресле. Вторжение в разум главы Ядовитого Плюща прошло гораздо легче, чем с большинством из моих подопытных. Она действительно очень хотела этого и, как выяснилось, ни в чем не собрала и даже не преувеличила. Пользуясь ее разрешением, я задал ей порядочно вопросов и вскоре очень четко понимал мотивы. Тяжелое детство, счастливая встреча с будущим мужем, который освободил ее из рабства, врожденное любопытство и тяга к созиданию. Здоровое желание власти, а сейчас к ним присоединилась любовь, в которую после смерти своего ангела-хранителя она уже не верила. И да, я ей тоже нравился, но не как мужчина, а как лидер, и она была готова мне безоговорочно подчиняться. — Что ж, поздравляю, ты в команде, — с улыбкой сообщил я, когда сеанс магии закончился. Я скажу об этом Владу. И он тебе расскажет часть наших секретов при условии, что ты будешь готова изменить свой образ жизни так, чтобы исключить вероятность похищения. Правда, боюсь, это произойдет не сегодня. Сегодня у нас дело. — А что за дело? — взволнованно спросила Карина. — Я могу чем-нибудь помочь? — Пока займись нашими делами в Озерске и в Алуйках. Это лучшее, что ты можешь сделать. Потом я дам ладу выходной и обещаю, что ты очень интересно проведешь время. — Спасибо, Дмитрий Николаевич. Карина кивнула, но я отчетливо чувствовал ее волнение. — Тогда я полечу туда прямо сейчас. — Договорились. Я подождал, пока женщина уйдет, и вернулся в свою комнату. К тому, что мы запланировали, стоило очень серьезно подготовиться, а еще кое с кем поговорить. — Привет, это Акулов. — Какая честь ваше сиятельство, раздался из рации голос сестры. — Сейчас, погоди, в окно посмотрю. Не засыпало ли там случайно крыльцо снегом? — Ты не занята? — Нет. Почувствовав мой настрой, сестра тут же стала серьезной. — Тогда жду тебя в усадьбе как можно быстрее. — Бегу. — Значит, зашевелился Орлов. Верховный член Совета Перми задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Понятно, что двести бойцов из Европы и партия «Жемчужин» погоды не сделают, но, признаться, я не думал, что он будет действовать так решительно. — Мы сами подарили ему тарелки, — заметил Пятый, — но его реплику проигнорировали. — Верховный, — заговорил Четвертый, — после гибели нашей группы в Османской империи. То есть теперь, когда мы точно в ближайшей перспективе не сможем заполучить секрет массовой добычи жемчужин, я считаю, что нужно ускорить наш основной план, пока Орлов вместе с Акуловым не заткнули основные дыры в их обороне. — Вообще-то, в наш план не входит продолжение открытой войны, — напомнил третий. — В наши планы много чего не входило, и исключать ничего нельзя, — возбужденно продолжил четвертый. Я считаю, что план нужно изменить и просто их раздавить. Это у нас точно получится. А во всех остальных вариантах есть слабые места. — Ты вообще слушал, что я говорил? — сквозь зубы процедил третий. — Орлов собирается давить на Савина, а Акулов этого не допустит. — Это все основано только на анализе психопата Акулова, — раздраженно махнул рукой четвертый. У этого метода погрешность до 30%, а в его случае может быть и больше. Мы можем одним налетом разбомбить Савина, а потом полноценно вторгнуться в империю с юга, захватить Липецк взять Нижний в клещи. Нам не придется надеяться на случай с подменой. Народ самский скинет Орлова. — Хватит! — раздраженно хлопнул ладонью по столу Верховный. — Третий прав. Мы по-прежнему намного быстрее развиваемся и восстанавливаем ресурсы. Каждый день увеличивает наше преимущество. Подождем. Если Акулов с Орловым действительно схлестнутся, может быть, и пересмотрим изначальный план. Пока нам просто нужно подтолкнуть их в этом направлении. Надо расширить торговлю с Акуловым, причем со стороны должно казаться, что у нас с ним союз а Орлову, наоборот, будем вставлять палки в колеса. Надо вывести его из равновесия, и тогда, возможно, он совершит очень большую ошибку. Второй. Записывай». Блад сел в черный нижегородец в 6 часов вечера. Допуская возможность контроля на въезде в Усмань, я прибыл в город на два часа раньше. Причем сначала пролетел сильно дальше на доске, а потом воспользовался одной из резервных машин и приехал с севера по Липецкой трассе. Разумеется, не в своем облике. Как все прошло? Лысый здоровяк повернулся и посмотрел на лжевизире. А как все могло пройти? Подражая манере прототипа, ответил Влад. Идеально. Отлично. Я уже дал сигнал, и сегодня человечек занесет и положит вторую часть оплаты на твое имя. А вот здесь Лысый протянул Владу папку. — Список того, что ты для нас можешь сделать в Савино. Сейчас не открывай, посмотришь и выберешь дома. Напротив каждой позиции стоит цена. Ответ мне нужен завтра, в это же время, здесь же. Принято. Влад взял в руки папку. — Слушай, визирь. Лысый с любопытством подался вперед. — Расскажи в двух словах, как там? Уж очень интересно. Я слушал разговор, и чем дальше, тем больше убеждался, что что-то не так. Или эти ребята совсем дураки, или они очень хотят мне показать, что они дураки. Ведь должна же быть какая-то проверка, кроме вот этого пустого разговора. Ведь на допросе визирь сказал мне, что его много раз предупреждали о феноменальной системе безопасности Савина, а теперь все будто забыли об этом. Даже если бы они не ожидали подмены, то, предполагая, что я крайне силен по части гипноза, должны были опасаться взлома мозга своего агента. И первое, что я должен был сделать после этого, — попробовать выйти на связного. И вот он тут, считай, в моих руках. Мы можем его захватить и допросить, или начать за ним следить. «Нашел», — крикнул Гензо чьи обе ближние точки веселья я установил в Усмане. Благо, город уже попадал в зону действия кристалла иллюзий. Снайпер на чердаке. Ружьишко у него магическая, будь здоров, и целится Дима он вовсе не во Влада, а в этого лысого мужика. После сообщения хранителя я испытал очень двойственные чувства. С одной стороны, удалось угадать, что противник не так прост — с другой, это подтверждало, что он скрыл еще несколько моих возможностей. Если мы с ним срочно не разберемся, он эти знания точно использует. Вот только этот гад явно задумал какую-то многоходовку, но какую? — Тебя точно не могли раскрыть? — нахмурился Лысый, выслушав короткий доклад Влада. — Конечно, нет, — пренебрежительно ответил гвардейц. — ладно. — Ладно. Его собеседник поднял ладони. — Все, тогда бывай. Завтра жду тебя с ответом и надеюсь, что ты выберешь правильные пункты. Даже не сомневайся. Влад открыл дверь и, выйдя из машины, направился к себе домой. Точнее, домой к покойному Валерию Боброву. Меня, конечно, очень подбывало узнать, что же там за списочек лежит в папке, но это ни на что не влияло. И гораздо интереснее было, что дальше предпримут враги. «Трогай!» — лысый коснулся плеча водителей и достал рацию. Она ответила практически мгновенно. «Встреча завершилась», — коротко доложил здоровяк. «Ребята хвоста не заметили». «Когда сможешь прибыть в цех?» «Через час». «Не торопись. Тщательно проверь хвост и соблюди все меры предосторожности». «Так точно, полковник». В связь оборвалась. «А машина?» Немного попетляв дворами, скрылась в подворотне. Оба заговорщика тут же выскочили и забежали в сквозной подъезд. Вышли с другой стороны, сели в следующую машину и погнали по улицам города. Слежка за ними напомнила мне чрезвычайно сложную слежку-погоню за спецназовцем Федором, который, похоже, работал на того же человека, что мне сейчас противостоял. Еще два раза они меняли машину... А потом нырнули в какую-то квартиру на первом этаже. Вход пошли по реки, накладные бороды и новая одежда. Закончив с внешностью, злоумышленники спустились в подвал, а дальше в тоннель. Пробежали по нему 200 метров и вышли совсем из другого дома. Это была последняя смена машины, и вскоре авто выехало за ворота Усмани. С вероятностью процентов в 90% противники в курсе, что мы про них знаем. Понимают, что мы подменили их человека и сейчас за ними следим, но изо всех сил делают вид, что они ни сном, ни духом. Очень интересно. Что ж, поиграем.